Послесловия автора. Давно не виделись. Это Ямагата Ишо. Это моя первая книга-сборник историй. Много отличалось в работе с этой книгой. Надеюсь, вам она понравилась. Аниме героя уже закончилось. Мне понравилось, каким качеством была проделана работа. Я просто в восторге. Я благодарен всем, кто работал над аниме, и всем, кто его поддержал. А на DVD-версии будут записаны аудиосценки, сценарий, которым писал я, пока писал эти короткие истории. А ещё вышел новый том манга версии героев. Я побывал на вечеринке в честь выхода всего аниме. Я из тех, кто обычно стоит в углу и ни с кем не общается. Но работники и актеры озвучивания были очень общительными. Было весело. И хоть я очень смущался, мы сделали совместную фотографию с Сэйо. Зато у меня хорошая память. Я помнил всех, благодарил каждого. Если говорить о повседневной жизни, то я походил на 15 килограмм. Я ужаснулся тому, как потолстел и начал ходить в спортзал. И сел на диету из коньяку и капусты, а еще я каждый день час хожу по парку длиной в 3 километра. Зимой я постоянно простываю, что сильно мешает писать, потому зимой я никогда не успеваю закончить рукопись в срок. Я постараюсь бороться с простудой, но не знаю, получится ли. Может, то, что я теперь хожу в спортзал, мне поможет. Я стараюсь прогревать себя рюмкой сакэ каждый день, а еще делать традиционное закаливание. Главное — дотерпеть до весны, а там мне будет лучше». Спасибо всем, кто поддерживает эту серию и прочитал эту книгу. Спасибо за прекрасные иллюстрации. Спасибо всем, кто работал над созданием этой книги. Увидимся в следующей книге. Не могу дождаться этого момента. Всем спасибо. И Шоу Ямагата читал адреналин.